Мы уступим еще 60 этажей, чтобы их армия вошла в Вест-Вестер, который будет затоплен вином и водкой. Сто этажей, где на каждом шагу встречаются кабаки, бары, проститутки и убийцы, охладят их революционный пыл, ржавчины разъедят их железную дисциплину. Винные подвалы довершат этот гибельный для них процесс, ведь они испытывают мучительную жажду, у них кончается вода, Пленные рассказывают, что они уже начали пить собственную мочу. Неплохие у тебя рождаются идеи, когда становятся мокрыми штаны. Но не забывай, что Виток из Витковиц еще жив, никто из головорезов вест Вестера с ним не справился. Тебя бросят в картер лишь после того, как будут освобождены тюрьмы. Пока что позаботься о своем животе. Постарайся обрасти жиром, чтобы твоему желудку было чем питаться. А теперь вон отсюда. Маршал Грант вышел уничтоженный, словно генерал разгромленной армии. После него вошел старик Шварц. Он тоже пал перед троном и смиренно поцеловал левый ботинок Мюллера. — Ты звал меня, о повелитель? — пролепетал он елейным голоском. — Известно ли тебе, что твои компаньоны из Эльдорадо с треском провалились? Гипнотизер Макдос вообще не вернулся от Витка. Затея Челкова также окончилась неудачей, и он был рад, что унес оттуда ноги. Перки расхватили и в наказание отравили собственным ядом. «Я вспомнил о тебе, Шварц. Точнее, не о тебе, а о твоем газе. У меня в запасе есть еще бациллы орсага, но он мне сейчас нужен для других целей». Итак, вначале продемонстрируешь свои способности ты. Ты можешь производить свой газ в больших количествах? Я выпускаю карманные баллоны. О, повелитель, это доза для одного человека. Я ведь нищий, о, повелитель, у меня нет средств, никто не мечтает о старости. Сколько людей ты можешь заразить одновременно, если будешь выпускать свою силу большими дозами? «Весь Мюллер дом, о повелитель, я за одну ночь превращу в богадельню, захихикал старик. «Я хочу, чтобы ты использовал свои силы против армии рабов на 490 этаже». «Речь идет примерно о 20 тысячах молодых рабов. Сколько времени тебе понадобится для производства необходимого количества газа?» «20 тысяч мужчин». 18 тысяч галлонов, 86 милзоров. Время роли не играет. Значит, завтра? Завтра. Предупреждаю тебя, что у рабов есть противогазы. Они разворовали наши склады и пользуются запасами. Все предыдущие газовые атаки были безуспешными. Невелика беда. Пусть наши войска отступят еще на один этаж и на оставленные территории бросят мехи, наполненные газом. Ночью, когда враги уснут... «Достаточно, мистер Шварц. Я назначаю тебя главным адъютантом маршала Габлера. Вон!» Старик еще раз поцеловал левый ботинок Мюллера и мелкими шажками, держа руки по швам, попятился назад к портьере, пока не исчез за ней. Вошел еще один маршал Габлер. У него был розовый лысый, словно полированный череп. Вначале Броку показалось, что у этого розового шара вообще нет лица, настолько совершенной была его форма, с какой стороны на нее не смотри.